Глава 26 Но деваться было некуда, пришлось вставать. Девушка старалась не клевать носом пока неприятного вида парикмахер, грубыми руками трепала ее кудряшки. Ощущение было такое, будто она поставила себе цель выдрать их с корнями. Сцепив зубы, Джема терпела, но ради чего сама не знала. Спать хотелось ужасно, и если припухлости под глазами удалось снять косметическими средствами, то красные прожилки в глазах просто кричали всем вокруг о ее состоянии. Облачившись в узкое и неудобное бежевое недоразумение, звавшееся платьем, и прихватив сумочку, девушка вышла из комнаты и спустилась в гостиную. «Помнешь!» — взвизгнула Роза, предупредив ее попытку развалиться на диване. «Не садись!» Мачиха при полном параде спустилась вниз и сопроводила ее к машине. Гроза грянула, когда на крыльце появился отец. «Какого черта?» — орал он в трубку. Широкими шагами приблизился к машине и, не дожидаясь водителя, сам прыгнул за руль. «Что случилось, дорогой?» — удивленно спросила Роза, хватаясь за ремень безопасности. Автомобиль сорвался с места. «Эти ублюдки!» — проорал отец. «Снова они! Решили все испортить! Сорвать мне мероприятие!» «Да что стряслось!» Атмосфера в салоне накалилась до предела, и Джема опустила взгляд на телефон. «Вулкан начал извергаться», — написала она и отправила и тут же получила ответ с вложением, их полотно на стене торгового центра. Фотография была сделана издалека, но рисунок отчетливо просматривался. Ее отец, стоящий на людских костях, наступающий ногой на человеческий череп. Позади него люди с заклеенными ртами, неспособные сказать и слово. На голове у него корона, на плечах плащ с кровавым подбоем и надпись молчи или умри. Зловеще. Съеживаясь от криков отца, она продолжала рассматривать картину. Джема и подумать не могла, насколько пугающе правдоподобно-то будет смотреться и насколько потрясет ее. Выглядела работа Вити ужасно реалистично и неприятно, в том смысле, что имела прямое отношение к ее собственному отцу. «Какая к черту пресса!» — рычал Алиев в трубку. Но, значит, разгони всех! Снимайте, снимайте это паршивое граффити! Никто из делегации не должен его видеть! Я убью этих уродов, когда найду! Повешу на их же грязных кишках на ближайшем дереве!» Через несколько минут Джемма могла сама наблюдать столпотворение у торгового центра. Люди стояли прямо на проезжей части, показывали вверх пальцами, фотографировали. Представители СМИ направляли камеры на рисунок, который в этот момент несколько человек пытались поднять обратно на крышу. «Закрой! Закрой окно!» — кричал отец. Но Джемма и через стекло видела происходящее. Она заметила Филю, занявшего самое удобное место для съемки и явно наслаждавшегося процессом. В этой жуткой суматохе у нее получилось выхватить из толпы и Витю. Он стоял, привалившись к углу соседнего здания, и наблюдал за реакцией людей. Длинный черный козырек, надвинутый на лицо, сверху капюшон для верности. Руки в карманах, привычная мешковатая толстовка, потертые джинсы с дырами, уже знакомый платок банданы на шее. Он стоял, не привлекая внимания, даже цвет кожи не бросался в глаза. Идеальная маскировка, преступник, вернувшийся на место преступления и затерявшийся среди зевак. я тоже заметил девушку. Немного наивный, распахнутый взгляд через стекло, бледное личико и волосы, идиотски уложенные в безликий бублик. И в душе что-то тихо шевельнулось. Где так понравившиеся ему кудряшки длиной до плеч? Где это пушистое безумие? Девчонка стала похожа на очередное пафосное недоразумение, на куклу в шелках без чувства желаний. Ему захотелось подойти к ней при всех, аккуратно вынуть заколку из прически и мягко взбить пальцами ее волосы странное желание. Он мотнул головой, чтобы отпустило, но пальцы уже покалывало от необходимости осуществить задуманное. Автомобиль объехал собравшихся и исчез за торговым центром. Парень поднял взгляд, полотно в последний раз дернулось и скрылось за пропетом крыши. Толпа разочарованно вздохнула, Он был доволен результатом и не отказал себе в удовольствии остаться и послушать речь мэра. Уже через час Алиев, улыбаясь, вещал с высокой трибуны «Но мы двигаемся дальше. Работы на берегу начнутся уже осенью и продолжатся до следующего лета. Песок будет просеян, мусор вывезен, новая каменная набережная шириной 6 метров с парапетом, фонарями» лавочками, пандусами, спусками к морю, станет городской достопримечательностью. Также администрация уже выделила деньги на озеленение. Мы посадим деревья, поставим урны, оборудуем детские площадки и аппарели для спуска лодок на воду. И ни слова о том, что сначала сократили водоохранную зону с 50 до 20 метров, затем раздали участки мертвым душам под личные хозяйства, А те через месяц чудесным образом из арендаторов стали собственниками, продали эти земли, и на пляже началось активное строительство. Ни слова о том, что эта чудесная набережная строится для богачей. И с нее начинается снос всего прибрежного района с последующим возведением на его месте туристического рая, который станет приносить несметные богатства всем, кто вложился. «Лицемер» было написано в сообщении, которое пришло Виктору на телефон. Он прочел его и спрятал мобильник в карман. Поднял голову, скользнул глазами по делегации столичных чиновников, по головам журналистов, по мэру и остановился на его скромно стоящих поодаль родственниках. Джема слушала отца, сжав зубы. Настолько же мило и широко он улыбался, насколько она менялась в лице при каждом его слове.